Он пришел в клуб к трем часам, и первый, кто попался ему на глаза, был сам басиний, сидевший у окна в углу комнаты. Молодой Джолион сел неподалеку и, волнуясь, стал обдумывать положение. Он украдкой поглядывал на Бассини, не замечавшего, что за ним наблюдают. Молодой Джолион знал его мало и, может быть, впервые так внимательно приглядывался к нему,